Казнь стрельцов Еще одна массовая и показательная историческая казнь имела место в Петровскую эпоху и произошла на Красной площади в самом центре Москвы. Речь идет о массовой расправе над стрельцами. До сих пор осталось неизвестным, решила ли сестра Петра I вернуть себе власть, воспользовавшись недовольством стрельцов. Впоследствии многие из них под пытками признавали, что были участниками заговора, нацеленного на свержение законного монарха. Но эти показания, скорее всего, являлись самооговором. Реальных писем от царевны Софии к стрельцам или иных документов так и не нашлось, а сама она упорно отрицала все обвинения. Так или иначе, вернувшиеся в начале апреля в расположение своих частей стрельцы-переговорщики рассказали своим боевым товарищам, что царь пётр I совсем онемечился, уехал в Европу, а, может быть, там и умер. В начале июня 1698 года русские янычары двинулись к Москве. Вышеупомянутый австрийский дипломат Иоганн Корп написал в своем дневнике, что москвичи испугались, услышав о мятеже стрельцов хотя достоверных данных, что служивые люди намеревались напасть на столицу, не существует. Возможно, уставшие от служебных тягот, неустроенности, задержек, скудного жалования и разлуки с семьями люди просто хотели вернуться домой. Их менталитет не принимал очевидного факта. Для царей они больше не привилегированные войны, а части регулярной армии нового образца, в которой самое главное – это порядок и дисциплина. Самовольно оставив место дислокации, стрельцы автоматически стали в глазах представителей власти изменниками. 18 июня четыре полка русских янычар, примерно 2200 человек, встретились у Ново-Иерусалимского монастыря, что находится в 40 километрах от Москвы. 200 человек встретились у Ново-Иерусалимского монастыря, что находится в 40 километрах от Москвы, с 8000 регулярной армией. В ходе переговоров представители стрельцов пытались убедить противников в мирном характере своего протеста. Дескать, они идут домой за причитающимся жалованием, а дальше готовы служить государю, где он прикажет. Вернуться обратно стрельцы отказались. Тогда шотландский военачальник Патрик Гордон, который после переезда в Россию пользовался благоговением Петра I, приказал дать по русским янычарам артиллерийский залп. 25 орудий решили исход противостояния в течение часа. Стрельцы сдались в плен. Милосердием к тем, кого считали бунтовщиками, органы власти в России никогда не отличались. Лидеры стрельцов были казнены сразу же. В июне 1698 года у стен Ново-Иерусалимского монастыря повесили 56 человек. Еще 140 служивых людей избили кнутами и сослали в Сибирь и примерно две тысячи русских янычар пополнили ряды сидельцев разных острогов и казематов. Петр I вернулся из своего европейского вояжа в августе и решил, что следственные действия по делу бунтовщиков были недостаточно тщательными. По решению молодого царя в селе Преображенском начали работу 14, а по некоторым данным 20, пыточных приказов. Туда стали массово свозить бывших стрельцов. Вздергивали на дыбе, били плетьми, мучили раскаленным железом, ломали пальцы не только мужчинам. Допросом с пристрастием подверглись жены стрельцов, царевна Софья и ее прислужницы. Тринадцатая глава книги Николая Костомарова «История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» посвящена этим трагическим событиям. Многие исследователи были шокированы решением царских приспешников мучить стрелецких жен, которые не виделись со своими мужьями с момента их отправки в поход на Азов. Эти женщины никак не могли участвовать в заговоре. Как установили историки, пётр I присутствовал при допросе своей старшей сестры, но лично ли он истязал бывшую правительницу России, осталось неизвестным. Затем царевну насильно постригли в монахини и заточили в Новодевичьем монастыре где она скончалась в 1704 году. Это было в характере царя-реформатора — лично участвовать во всех государственных делах. Разумеется, он не изобрел новых пыток, но по количеству истязаемых людей, многие из которых подвергались мучениям снова и снова, пока не признаются, подавление стрелецкого бунта не имеет себе равных в русской истории. Никогда еще подобным экзекуциям не подвергали всех участников протеста, обычно ограничиваясь лишь главарями и зачинщиками. Особенно рьяно царские приспешники искали письмо царевны Софии к стрельцам, которое могло послужить документальным доказательством существования заговора. Известно, что в сентябре 1698 года некий стрелец Маслов под пытками подтвердил существование этого письма. Тогда лица, занимавшиеся сыском, Схватили и начали пытать его родственника по фамилии Жуков. Они надеялись найти документ. Маслова два раза вздергивали на дыбе и дали ему 97 ударов кнутом. Жуков пережил четыре встречи с дыбой и 99 ударов. К тому же его жгли раскаленной головней. Однако все эти показания, данные под пытками, не подтвердились. Письма царевны Софьи у стрельцов все равно не было.